Глава 21 Неожиданная встреча Канабеев рванулся вперёд. Своей головой Нептуна он начал транить воду с такой силой, что рыбы, проплывавшие сзади него, крутились в водовороте. Ухватившись за шест, Макар иванович дёрнул его с такой силой, что лодка перевернулась, и люди начали падать в воду. Один. Два три. Двое мужчин и женщина. Один мужчина, быстро всплыл на поверхность, направился к берегу. Ванюшка определил, что это японский рыбак или матрос. Другой мужчина, барахтаясь, шел ко дну. Женщина отчаянно пыталась уцепиться за перевернутую лодку. Лодку отнесло в сторону. Женщина, делая беспорядочные движения руками и ногами, стала погружаться головой вниз прямо на Ванюшку. Он отошел в сторону и протянул вверх руки, намереваясь подхватить ее. Рот у нее был плотно закрыт, глаза широко раскрыты и смотрели с ужасом на подводное чудище. Человекоподобное существо с большим черным носом, протягивающее к ней руки. Вот женщина открыла рот. Она захлебывается. Что делать? Вынести ее на поверхность или стащить в сторожку, благо она рядом? Ванюшка увидел, что Канабеев несет на руках утонувшего мужчину, открывает двери в камеру старушки и вносит туда. Ванюшка подходил женщину на руки и поспешил за стариком. Закрыли железную дверь и пустили в ход насос. Они работали исправно, но Ванюшке оказалось, что никогда еще вода не вытекала так медленно. Он держит женщину в руках, высоко подняв ее голову к потолку чтобы дать ей скорее воздуха, как только слынет вода. У потолка ярко горела лампа. Вот вода опустилась до уровня плеч. Теперь Ванюшка мог хорошо осмотреть лицо женщины. И вдруг он вскрикнул от удивления. «Да ведь это она! Та самая девушка, которую встретил он в пещере и напугал своим эхом! О которой он так много думал, тщетно искал!» И неужели он встретил её теперь лишь до того, чтобы похоронить её тут? Вода опустилась ещё только по щиколотку, а Ванюшка уже хотел открыть дверь сторожки. Конобеев удержал его. Наконец, камера освободилась от воды. Ванюшка и Конобеев перенесли утонувших людей в избушку и положили на пол, начали приводить их в чувство. Прошло несколько томительных минут. Ванюшка волновался всё более — Ну вот, девушка стала оживать. Исчезла бледность лица, дрогнули веки. Она почти сознательно взглянула в лицо Ванюшки и едва заметно улыбнулась. Ванюшка пришел в восторг. «Фывы?» — спросил он. «Это должно означать «живы». Но девушка не поняла его. Может быть, подводные люди говорят на особом языке? «Как вы сюда попали, фуд возьми!» Задал Ванюшка второй вопрос. «Хот не нравится», ответила девушка насмешливо и тут же закашлялась. «Маленькая прогулка на дно». Взволнованный Ванюшка картал больше обыкновенно. «Я в пифере вас видел давно, а теперь вы тут. Вот я и удивляюсь, как вы опять здесь сюда попали хе «Алёнка, ты жива!» Послышался голос мужчины, пришедшего в себя. «Алёнка! Елена! Так вот, значит, как её зовут!» Подумал Ванюшка. «Лена! Леночка!» А тот называет её Алёнка. «Кто он ей?» «Отец должно быть!» «А может быть, муж?» И в сердце Ванюшки вонзилась игла. Неприятная!» Незнакомое, болезненное чувство. Он еще не знал, что это ревность. — А вы, Борис Григорьевич? — спрашивает девушка. — Борис Григорьевич, вы... — Кто же он? Отец — Отец. — мучительно пытается разгадать Ванюшка. — А я хотел пустить пузыри, — отвечает Борис Григорьевич. — Да вот сей почтенный старец... Начал на мне играть, как на гармошке. Пришлось опять начать эту музыку». Борис Григорьевич приподнялся, уселся на полу, упершись руками и, подняв голову вверх, спросил. «Кому мы обязаны нашим неожиданным спасением?» Конобеев крякнул. Один только Ванюшка понимал смысл этого неопределённого междометия. «Хорошо, мол, спасение, если я сам едва не утопил вас». «Я вижу», — продолжал Борис Григорьевич, не дождавшись ответа, — «перед собою, очевидно, водолазов, хотя вы больше похожи на новую черноносую породу людей, которые, наверное, произошли от морской сырости». Аленка рассмеялась, а Ванюшка начал подозрительно быстро снимать свой каучуковый нос. «Где мы находимся? Который теперь час?» — продолжал Борис Григорьевич. Что стало с нашим лодочником и моими инструментами? «Находитесь вы под водой?» ответил Ванюшка Законобеева, к которому был обращен вопрос. «В подводной сторожке подводного совхоза час теперь девятый. Лодочник ваш удрал, бросив вас утопать, и теперь, наверное, уже сужится на берегу. Он плавает, как рыба. А инструменты ваши, наверное, лежат на дне морском, рядом с нашей сторожкой. Мы подберем их, высушим, и предоставим вам в полной исправности. А носы у нас, между прочим, как и у вас. Подводный совхоз? Это великолепно! — скричал Борис Григорьевич, скакивая с пола. Он оказался очень высоким мужчиной, под стать Конобееву. Лысый, с черными короткопостриженными усами и черными бровями. Остатки волос на висках были совершенно седые. Мы давно уже слышали о подводном совхозе. Еще в прошлогоднюю экспедицию здесь уже поговаривали о нем. А в этом году мы непременно хотели познакомиться с этим чудом природы. И вот, как говорится, не бывать бы счастью, да несчастье помогло. Позвольте представиться, член Академии наук, профессор Борис Григорьевич Масютин. А это сидящая на полу девица, виновница всего происшествия, И Елена Петровна Пулкова, родная дочь Пулковской обсерватории. Попросту Аленка, аспирантка, от слова «асперы» — дуть, веять, стремиться. Самое стремительное и легкомысленное существо в мире. Аленка поднялась с пола, оправила мокрое платье и подала руку Ванюшке и Конобееву. «Макар Иванович Конобеев, Иван Иванович Топорков». «Служащие подводного совхоза. Очень приятно познакомиться», — сказал Ванюшка, крепко сжимая руку Масютина, и ещё крепче Алёнке. «Вас попросту зовут Алёнка, а меня — Ванюшка. Вот и очень хорошо. Позвольте просушить ваше платье». Ванюшка пустил струю горячего воздуха. «Я вижу, у вас тут всё электрифицировано. Молодцы! Подходи, Алёнка, сушись первая». Если я начну сушиться, то ваш аппарат непременно испортится. «Тут двое места хватит. Становитесь, Борис Григорьевич», — пригласила девушка. «Мне, понимаете, удивительно не везет», — продолжал Масютин, с удовольствием поворачиваясь то одним, то другим боком перед теплой струей воздуха. «Терпеть не могу путешествовать. То ли дело сидеть у себя в кабинете на морской. Я люблю ночью работать». Все спят, тихо, самоварчик ворчит. У меня такой маленький есть. Папиросы покуриваешь, и никаких тебе происшествий. Я домосед, и несмотря на это, только и делаю, что путешествую». «Потому что вы любите это», — сказала Елена Петровна. И «Я люблю путешествовать. Терпеть не могу, ненавижу». Я не выношу путешествия как такового. Но я люблю, это правда, извлекать из-под земли разные полезные ископаемые, редкие металлы и прочее такое. Я, видите ли, химик, геолог и физик. Геолог и химик преимущественно. Для меня нет больше удовольствия, как вытащить откуда-нибудь из-под земли За ушко да на солнышко какую-нибудь урановую смолку, апатит, сланец. Но если бы все это можно было вытащить из ящика письменного стола, я с места никуда бы не сдвинулся. Ты уже суха, Женщина одевается легче, а я еще подсушусь».